Марк Давидович Штерн, по прозвищу Матадор, 52 года. Вот ты, Печкин, спрашиваешь, кто такие крестники? Отвечаю. Крестники — это те, кого спас Белый. Нечто вроде ордена. И число их растет, потому что зона, и все время приходится кого-то спасать. О том, как Белый появился в зоне, я тебе как-нибудь потом расскажу. А вот как он меня вытащил... это целый роман когда власть принялась вытирать о науку ноги я понял что в родном не делать мне больше нечего за бугор уезжать показалось мне делом недостойным да и возраст уже был не тот чтобы все с нуля начинать вот сынок мой тот укатил в штаты торгует сейчас недвижимость романтика всю жизнь мечтал а я стал бы так и остался советским человеком в лучшем заметь смысле этого слова Между совком и советским человеком такая же разница, как между жирном и евреем, потому что советский человек, как ни крути, звучит гордо. Да отсохнет моя правая рука, если забуду тебя, империя. Решил я продать свою хатку на Ахте и переехать куда-нибудь на юг, в тот же Крым. Но там такая история вышла. Короче, остался я и без денег, и без крова, и еще, слава богу, что не убили меня эти черные риэлторы. Бомжевал, натурально. Вероятно, сдох бы под забором, если бы не встретил одного знакомца. Он-то и подсказал мне завербоваться на янтарь. На янтаре ученых и без меня хватало, так что взяли без пяти минут доктора наук простым лаборантом с испытательным сроком. Но не задержался я на янтаре, хотя зоной познакомился основательно. Там, в научном центре, все как положено. Интриги, доносы, подсиживания, охота за грантами. Даром, что вокруг зона с ее ужасными чудесами. А ты думал, что в мире науки понедельник по-прежнему начинается в субботу? Харента! В одном рейде проводником у нас был мыло. Когда мы с ним единственные в живых остались, он и говорит. Да не возвращайся ты туда, нечего тебе там делать. Совпали мы характерами, понимаешь? Противоположности сошлись. Казалось бы, что общего у физика с колхозником. А много чего нашлось. «Та же империя!» Тут как раз и Большой появился со своими реформами. Жить стало намного полегче. О своем боевом пути много распространяться не буду. В другой раз поведаю. Короче, после встречи с одним пугливым солдатиком на периметре остался мой связщик без ног. Он один ходил в предзоне, без меня, а тот солдатик его и подстрелил. Но нашелся хороший человек, не прошел мимо. Мыло лежит в больничке, а сталкер Пилюркин говорит, что надо его в Германию отправлять, чтобы спасти конечность. Денег надо. А у мыла сбережения хорошие есть, у меня кое-что. Но все равно не хватает. Куда сталкеру податься? Поддался я, естественно, к большому. Так и так, выручаете отец родной. Бар Харчо тогда еще не функционировал, один голый модуль стоял внутри развалин. Вот там мы и толковались, сидя на ящиках с оборудованием. Лады, — говорит Большой, — только и ты меня, Марк Давидович, выручи. Чем могу, — говорю, а сам же чувствую, что назревает какая-то неприятность. Так и есть. Своди в зону троих клиентов, — говорит Большой. А мне проводником ходить Азохен Вей не люблю. Не могу смотреть, как из людей в трудную минуту все дерьмо лезет. Не хочу за других отвечать. за себя бы ответить. Так ему и сказал. — Понимаешь, — говорит Большой, — это очень нужные клиенты. — Ну так проводники-то у нас имеются не мне чита. Узел, Камари, Джамайка. — Ты английский знаешь, — говорит Большой. — Говорить с людьми умеешь. Ты в самый раз будешь. — Нет, — говорю, — лучше я с Маздаем и Паганелем пойду на хутор Глиничи, им ученые заказали добыть живого снорка. Кстати, юг-копек английский знает, а молодежь же так вообще поголовно. Давидыч, говорит Большой, я не всем доверять могу, а тебе с дорогой душой. Велика зона, отступать некуда. На тебя вся надежда. Видишь ли, возникли у меня определенные финансовые трудности. Это у тебя-то, говорю. Ага, кризис на обеденном столе олигарха, кринка за икринкой гоняется с дубинкой. «Да вот, влетел, вздыхает Большой. Попался, как пацан. Развели меня на всю катушку. Знакомое дело, говорю, и? А этот Макабер может меня выручить. А я вижу, что Большой только что не плачет, и понимаю, что дело вполне серьезное. Чего ему надо твоему Макаберу? К Монолиту ему надо, отвечает Большой, как-то смущенно, и глаза свои восточные отводит. И тут я заржал». Потому что к Монолиту ходить, что Семецкого страховать. К Монолиту многие хотят выйти, даже умные люди среди них попадаются. Легенда об исполнителе желаний весьма популярна на материке. Вот люди и в зону и лезут. Но редкая птица долетит до середины пути к Монолиту. Практически никакая. Поэтому сталкеры, вызвавшиеся провести клиента в указанное место, ведут его куда хотят. Лишь бы напугался, работодатель, работодатель покрепче так, чтобы отцы цели свои забыл. Забыл бы и мечтать, и мечтал бы лишь об одном, поскорее ноги унести из зоны. Обычно такая тактика себя оправдывает, а возвращать аванс у нас не принято. Ладно, говорю, повожу их вокруг свалки, пока в штаны не накладут. Большой снова вздыхает. Не про ханже, очень уж хорошо клиент подготовился. На шармачка не выйдет, кино ему не прогонишь. Карта у него добрая. Сразу поймет, что кидают его. Так что, говорю, мне в заправду его к Монолиту везти. Туда, куда я и сам-то сроду не пойду. Выходит, что так, говорит Большой. И даже как-то сникает. Или сдувается. А же здесь, здесь, говорю, а Большой очень не любит, когда вот так навеличивают. Это же заведомо проигранное дело. Слушай, там твои клиенты дурные головы, и меня любимого прихватят. Ты уж самых туда веди. Если я до монолита смогу дойти, возражает большой, то зачем мне клиенты? Верно говорю. Станешь на колени и дай миллион, дай миллион. Если бы один миллион, говорит большой, без помощи этого макабира вся наша лавочка накроется. Снова в зоне начнется жизнь по Дарвину, кто смел, тот и съел. Не себя жалко дело жалею ну так пошли вместе говорю не дать не дойдем такой пыль суши стряхнешь большой совсем скукожился отвык от зоны чуйка не та уже да и форма ты же моложе меня говорю офисная крыса я теперь они сталкер говорит большой с великой скорби в голосе но маршрут для вас мы разработали с ребятами заметь Все своими хитрушками поделись, и Мегабайт, и Китайцы, и Бомбила. Как трогательно, говорю. Только все это зря. И мы накроемся, и денег ты не получишь. Платить-то будут за результат. Тот Большой впервые ухмыльнулся. Ну, не совсем. Торговаться я умею, научился. Как только доберетесь до Припяти, пойдет и транш, авансом. В смысле, до реки, уточняю? Не гони дуру, в до города. А там уже по обстоятельствам. Марк Давидович, сверху гонорара снаряга новая, стволы новые, от бандюганов по пути прикроем. Твой макобер, говорю, мог бы и армию подключить, если он такой богатый, на танки бы поехал. Ну, что за нас танка может сделать, ты видел, говорит Большой. А так, риска не больше, чем в обычном рейде. Ты же не раз проходил через город. Проходил, говорю, но не сохранил добрых воспоминаний. Ну, доведу я твоих клиентов, ну, пойдет твой транш, а дальше-то что? Бросить их там пусть зомбаки потешатся? Нет, говорит Большой, не бросишь ты их, я тебя знаю. Я тоже его знаю, и я понимаю, что уже списал меня Теодор Свет-Аблизизович в сердце своем вместе с клиентами, по закону джунглей. И понимание это ясно написано на морде лица моего. «Выручай, Марк Давидович!» — еще раз молился большой. «Не за себя прошу, за всех вольных сталкеров, за братьев наших меньших!» «Пристит собака, ставит меня вровень с собой. Все вожди так делают, когда край подойдет, братья и сестры. К вам обращаюсь я, друзья мои!» И запел я дурным голосом на чистом сужике. Давлюсь я и кровью, та и думку гадаю. Чему это я за народ так страдаю? Большой рассмеяться даже изволю. Ну вот видишь, согласился. Дразни да бы я мог тебя послать на верную смерть. Я же не царь Давид какой-то сраный своих людей подставлять. У этого клиента у самого прикрытия, о, -о, -о не хуже танка. Ладно, говорю, надо так надо. А то я тебя знаю, ты же говоришь какой нибудь англоговорящего мальчонку из наших вундеркиндов. И по лицу его читаю, что все идет в соответствии с планом. На это большой рассчитывал. Достал гражданин начальник электронный планшет, стали мы уточнять маршрут. ПДА он мне выдал новенький, очень толковый, но это уже чисто технические детали. Хотя известно, что первом вреде гибнет намеченный маршрут. Когда выходим, спрашиваю. На рассвете, говорит Большой, так что сегодня можешь расслабиться, клиент подъедет прямо сюда. На своих колесах? Да кто его пропустит, удивляюсь. Скорее скажи, кто его задержит, вздыхает Большой, там такие документы. А все-таки странно говорю, что он с воинсталкерами не связался. Не странно отвечает. Все знают, что военкер вольному в подметке не годится. Еще разок польстил. Но я и расслабился тут же в модуле с мужиками, которые монтировали барное оборудование. Выбил их, должно быть, из рабочего графика. Вот уж поди большой матерился. Но я же не пью в одиночку, пора бы знать. На Зорьке встаю, естественно, злой. Проклинаю сам себя, что согласился на такую авантюру. И трезвый же был. Печкин, никогда не ходи в зону с бадона и детям своим закажи. ежели будут еще у тебя дети. Уснул в одежде, на матрасы комната Кости болят, во рту, словно депутаты переночевали. Слышу снаружи автомобильный гудок. Выхожу. Стоит армейский кунг. Из кабины выходит большой, открывает дверь фургона, вытаскивает доски. По этим доскам выкатывается... Выкатывается оттуда печкин инвалидное кресло. сидит молодой еще мужик мощного телосложения в комбезе невиданного мной типа в шлеме все как положено только сам ходить не может лицо бедняги как с плаката в военкомате светлая мужественное, как тысячи чертей глаза голубые только что не улыбается не до улыбок его кресло конечно непростое массивное с кучей каких-то приспособлений и даже сверху прикрытое похоже что самоходное Колеса клиент руками не вертит. Хотел я на Большого заорать, да с утра не вышло, поэтому прохрипел жалостно. Мы так не договаривались. Большой руками разводит. Так ведь э, ему поэтому и надо к Монолиту, ноги попросить. Был в Голливуде такой актер, Кристофер Риф, который Супермена играл. И угораздило его упасть с коня, да так неудачно, что сломал позвоночник. И крепко сломал. Никакие врачи не помогли. И сидел молодой здоровый мужик Сидни вот в таком же кресле и даже в кино снимался в роли проницательных инвалидов. Но никакие калитки, перехожие ему, как Илье Муромцу, не светили. И отключил Кристофер однажды искусственную вентиляцию легких. Очень я этого парня жалел. Да потом вспомнил еще, что и свящик мой мыло вот так же в кресле остаток ней проведет, если не отправить его к немецким чудодеям. Нет, умыло кресло кресла будет попроще. Тележка на подшипниках у него будет. В общем, уже согласился я в сердце своем, хотя и продолжал бубнить какие-то возражения. Если суждено этому заморскому бедолаге в зоне сгинуть, то хотя бы при мечте и надежде. Чудо о расслабленном. Это мистер Элмар Джаспер Макабер, говорит Большой на своем кое-каком английском. А это мистер Матадор, наш лучший проводник. чего же не Фрэнсис Макабер, думаю? А то был бы у нас сплошной Хемингуэй. Богач на сафари, бедный охотник, подлая сучка, супруга богача». «Ах, читал Хемингуэя? Да ты у нас громотей, Печкин!» Накаркал, надумал, потому что большой сказал. «А это миссис Элмер Маккабер». «Так мы тоже не договаривались». — Зовите меня просто леди Рита, — говорит мадам хриплым голосом. — Леди будет по-старшему, а может, и самого меня. Глянул я на нее и понял, у кого деньги и кто здесь главный. Купила леди крупного красивого мальчика, а он не уберегся. Вот она и привезла любимую игрушку в починку. Губы у леди вот уж воистину нарисованы помадой, потому что у нее не рот, а узкая скаритная щелочка. Волосы — фиолетовая щетка. на лице следы тщетных усилий пластической хирургии. «В общем, страшнее пленного румына», как выражался мой армейский старшина Кудько.